Страница 39. Письмо 31. Владимиру Григорьевичу Черткову. 1884 год. Июня 6. Ясная поляна. Получил вчера ваше длинное письмо, милый друг Владимир Григорьевич. Примечание первое. Повторяю вам то, что и писал и говорил, то, что мне очень радостно и нужны ваши письма. Не то чтобы, оставаясь один, как я остаюсь очень часто, я отчаивался, или чтобы находила, хотя тень сомнения в истине, но бывает тяжело быть одному, и голос живого человека радует и освежает. Ваши опыты хозяйства интересны тем, что они показывают, какое страшное, трудное и сложное дело представляло бы вам разрешить, если бы вы остались независимым хозяином. Разрешить это дело невозможно никак иначе, как отказавшись от него. Не хотелось бы, чтобы вы не думали, что можно быть добрым владельцем большого имения. Нельзя быть христианином, имея собственность. Нельзя светить светом Христа, когда сам весь заражен ложью жизни. Мы счастливы тем, что мы можем искренно избегать собственности, не терпя тех искушений, которым подвержены бедные. Но как только мы начинаем что-нибудь делать, пользуясь собственностью, как только мы начнем соблюдать ее, так мы изменяем себе». Все, что мы можем делать, это отдавать то, что другие считают нашим, и готовить себя к тому, чтобы быть в силах довольствоваться наименьшим. Те, которые употребляли морфин, лечатся тем, что немедленным процессом деморфинизируются. Мы так заражены испорченной привычкой пожирать труды других людей, то, что мы называем собственностью, что наше главное дело излечиться от дармоедства, от привычки роскоши и искусственных потребностей». И это можно делать всегда и везде. Я этим очень занят теперь. Продолжаете вы не курить? Статью свою о переписи я все продолжаю обдумывать, но еще не написал. Там я бы хотел это выяснить ясно. Примечание второе. Сочинение свое я дам переписывать, и тогда пришлю. Оно будет стоить, вероятно, рублей 25 или 30. Примечание третье. Впрочем, не знаю. У меня лежат два, писанные хорошим почерком и литографированные экземпляра Веры. Не думайте, что вам нужно их взять. Два уж я должен послать, и остальные мне могут понадобиться. Насчет выпуска в английском переводе, я вам тогда в Москве сказал самую мою искреннюю мысль, что я вам вполне доверяю, что мне даже особенно радостно будет видеть, что именно тут лишнее. Примечание четвертое. Потом же я написал вам, вероятно, под влиянием соблазна тщеславия, желание видеть по-английски вполне, что лучше бы не выпускать. Даже и теперь я боюсь, что меня руководит тщеславие, и поэтому лучше всего со мной про это не говорите, а делайте, как хотите. Вчера вместе с вашим письмом получил письмо, которое вам посылаю. Примечание пятое. Вот те радости, которые я имею за те тяжелые минуты глупого уныния, которые иногда переживаю. Ужасно глупое уныние, унывая о том, что посеянные семена, и не мои, а божьи, спрятаны в земле и прорастают в ней, а не вылезают наружу, как мне по глупости моей хочется, чтобы я мог видеть, что семена целы. Письмо очень хорошее, простое и ясное. Одно, что я по письму не могу вполне понять человека. По личному общению я могу всегда решить главный вопрос искренности. Если вам можно, повидайте его. Я сейчас попытаюсь написать ему. Напишите же мне, в чем вы не согласны со мной. По отношению к вам у меня странное чувство. Ваше несогласие вперед нисколько не огорчает меня. Огорчает потому, что я или был неправ, или неясен, но только интересно. Должно быть от того, что я вас истинно люблю. Лев Толстой. Адрес мой. Тула. И больше ничего». Примечание. Первое. Письмо от 31 мая, в котором Чертков описывал свои идеалистические опыты ведения хозяйства. Смотри том 85, страницу 67. Второе. Статья «Так что же нам делать?». Третье. В письме от 15-16 мая Чертков передал просьбу Гейдена изготовить для него копию запрещенной книги «В чем моя вера?». Смотри там же. Четвертое. Речь идет об издании в Англии перевода книги, в чем моя вера. Пятое. Письмо офицера. Имя его и текст письма неизвестны. Ответ Олстого. Смотри в томе 63, третьем. Письмо двести двадцать Конец примечаний.